Глава одиннадцатая Если говорить о делах, то с утра я первым делом отправился в штаб, где должно было состояться собрание членов Альянса, только на этот раз с Акену и Мацумае. Представитель кланов Хоккайдо и в прошлый раз был, а вот глава клана Мацумая, их лидер, тогда отсутствовал. Он, как и Акена, на острове Лейта находился, но сейчас, так как тема обсуждения касается их непосредственно, я попросил эту парочку присутствовать. В общих чертах они знали, о чем пойдет разговор, но нужно было обсудить детали, ну и выслушать возражения. «Да вы рехнулись!» — повысил голос Мацумая. «Аматеру, ты рехнулся! Хочешь высадить подкрепление на лейте под конец высадки? А то, что мы к тому моменту будем зажаты в порту Токлобана, тебя не заботит! Или ты думаешь, что Токлобан — это такое суперукрепленное место? Это всего лишь порт! 45 тысяч гвардейцев нас там за пару дней уничтожат!» Мацума и Сан поморщился Акена. «Тут вы слегка преувеличиваете». «Хорошо», — поднял он руки, — «преувеличиваю. Но ты сам-то представляешь, какие у нас потери будут. Так по этому дурацкому плану мы не просто можем оказаться заперты в порту. Нам необходимо, — выделил он слово, — оказаться там запертыми. Мы филиппинцам еще и поддаваться должны. Я не собираюсь жертвовать своими людьми ради планов мальчишки». «Боги, был бы у вас хоть какой-то план еще, ладно, но это не план, это демоны его знают что!» Когда он замолчал, я подождал пару секунд и спросил. «Вы все сказали, Мацумаи-сан?» «А ты еще хочешь?» — спросил он иронично. «Так я о чужой дурости могу часами говорить!» «Вы все сказали, Мацумаи-сан?» — повторил я спокойно. И вот тут Мацумаи, как мне показалось, слегка напрягся. «Все», — ответил он на удивление спокойно. «В таком случае дайте мне пару минут», — произнес я, переведя взгляд на экран встроенного в стол компьютера. «Да хоть десять», — отмахнулся Мацумай. «Да уж». Зажрался я. взорвался. Привык, что с Мацумай у меня все легко получается. Забыл, что этот придурок может вспылить даже без особой причины. «Да, дрянь дело». Глядя на экран и активно щелкая мышкой, я думал. Напряженно думал, мозги врубил на полную. Даже пару уровней фокуса активировал. Мацумаев, в принципе, понять можно. Никто не хочет терять своих людей, особенно если эти потери бессмысленны. Так что за его позицию я на старика не злился, но вот слова он мог бы и получше подобрать. «Хорошо, ладно. Хочет по-плохому — будет ему по-плохому». «Так», — вновь заговорил я. «Постольку, поскольку мацумае сан лишь возмущался и не произнес ни слова конструктива, так тебе еще и конструктив нужен? Но ну, так хватит!» — поднял я руку. «Вы все сказали? Дайте мне высказаться. Итак, начнем с того, что все войска кланов Хоккайдо мы переведем сюда, на Минданао. Максимально безопасно. Думаю, против такого вы не будете против, мацумае сан «Я далее. Налейте клану Куяма помогут мои силы», — продолжил я, как и роду Цуцуи на втором этапе. «Впрочем, тысяч пять я отправлю туда сразу. Будут сидеть на балере и, если что, помогут». «У тебя сил не хватит, парень», — произнес Мацума и хмуро. «С чего бы?» — изобразил я удивление. «Пять тысяч сюда, пять сюда», — помахал он ладонью. «У Аматеру нет столько...» — запнулся он. — Людей. — Вы, кажется, забыли, Мацумаи-сан, — поставил я локти на стол. — Но в этом альянсе именно Аматеру самая могущественная сила. Просто она сейчас в основном в Японии. Так что не волнуйтесь, остров Хоккайдо вполне можно заменить на остров Сикоку. Вы же просто сидите и не мешайте. — Я не говорил, что не буду. — Вы все сказали, — прервал я его. — А теперь и я все сказал. Два старика сидели напротив друг друга и молчали. Один, облокотившись на спинку кресла, запрокинул голову и пялился в потолок, а второй, склонив голову, массировал переносицу. «Хватит уже молчать», — произнес Мацумая, не отрывая взгляда от потолка. «Давай, вываливай». я не знаю, что сказать, Назоми», — произнес Анда Фуджи, посмотрев на своего лучшего друга. «Зачем мы вообще ввязались в эту войну?» если наша репутация по ее окончанию будет хуже, чем до нее. «Мы трусы на зоме!» — приподнял он обе руки и, потрясая, ими добавил. «Проклятые всеми богами трусы!» «Сначала обосравшись, отказались помогать императору, а теперь еще и обоссавшись, забились в самое безопасное место на Филиппинах!» Мацумай поморщился. «Когда Фуджи начинает выражаться подобным образом, это означает, что он действительно зол». «Не перегибай», — пробурчал Назоми. «Всем понятно, что парень на эмоциях это сделал». «Всем?» — приподнял брови Фуджи. «Да всем плевать на это будет, когда война закончится. Это сейчас все все понимают, а если мы не вернемся в строй, мы будем теми, кто отсиделся в тылу». Назоми прекрасно осознавал, что все так и есть. Никто не поверит, что они не могли утрясти этот конфликт. Назоми и сам в это не верит. Им и нужно-то всего лишь извиниться перед Аматеру, но именно этого делать очень не хотелось. После небольшой молчаливой паузы Назоми спросил. — Как думаешь, Аматеру действительно на эмоциях такое решение принял? Или, ну, он умный, к моему великому сожалению? — Да какая сейчас разница? — отмахнулся Фуджи. — Как это какая? — хмыкнул Назоми. «С одной стороны, нам действительно придется извиняться, а с другой можно будет и договориться». Подняв голову, Фуджи с удивлением посмотрел на друга. «Ты серьезно?» — произнес он. «Нам, тебе в любом случае придется извиниться. Ты ж, придурок, на главу Альянса кричал, ты его психом назвал, прилюдно поставил под сомнение его ум. Ты был не прав со всех сторон, а теперь хочешь без извинений обойтись? На зуме прикрыл он глаза ты не просто на какого то мальчишку кричал ты аматеру оскорбил да нам абсолютно плевать на эмоциях он решение принял или просчитал все он аматеру он не мог не отреагировать никто бы не смог а мы этого парня еще и убить пытались мы не а фу ты отвернулся на зоме короче старый друг «Ты подставил всех нас, и ты обязан решить этот вопрос», — произнес Фуджи. «Извиниться тебе в любом случае придется, но мой тебе совет. Приготовь какой-нибудь подарок. И хватит уже воспринимать главу рода Аматеру как какое-то недоразумение. Пока что паршивым недоразумением являемся только мы», — произнес он спокойно, но под конец не выдержал и эмоционально добавил. «И это охренеть как бесит!» Поставив чашку с чаем на блюдце, которое он держал в руках, а само блюдце на стол, окено тяжело вздохнул. «Получается, мне придется сражаться плечом к плечу с наемниками». «Не очень радужная перспектива», — заметил он. «Я вам самых лучших отправлю», — произнес я. «У меня такие монстры есть, что не в обиду будет сказано, они и ваших бойцов за пояс заткнут». «Смелое заявление», — усмехнулся Акену. «Ну...» — начал я осторожно, дабы не обидеть. «Они профи. Не все, но таких полно. Плюс у меня есть пара командующих, которые целые страны уничтожали. И создавали», — добавил я. «Правда, в Африке, но там плюс-минус такие же бойцы, как и у Филиппин». «Это все здорово», — хмыкнул он. «Но слаженность у наемников паршивая». У тебя просто времени не было, чтобы ее улучшить. Про этих твоих командующих вообще молчу, слишком много нюансов. Да и, честно говоря, не верю я, что именно они уничтожали страны. Ты просто не осознаешь, насколько сложно организовать подобное». Я, в общем-то, разделяю сомнения Окену. Государство не так просто ликвидировать. Скорее всего, братья Мрагна — Просто удачно воспользовались сложившейся еще до них обстановкой. Последний удар нанесли, грубо говоря. Тем не менее, их профессиональные способности я под сомнение не ставлю. Они в любом случае отличные генералы. «Уверяю, Акену-сан, у вас не будет проблем с наемниками», — произнес я. «Единственное, что прошу, не бросайте их в самое пекло. Используйте их так, будто это ваши люди». «Ты меня совсем уж за дурака не держи», — нахмурился Акену. «Если я буду часть доступных сил как мясо использовать, я там долго не просижу». «Вы уж извините, если что не так сказал», — вздохнул я. «Просто аристократы наемников примерно так и используют, но эти-то мои наемники». «Я помню», — отмахнулся он. «Не волнуйся на этот счет. Но лучше скажи, что ты с кланами Хоккайдо делать собираешься. Ни за что не поверю, что ты их и правда до конца войны на Мендонау продержишь». «Это было бы расточительно», — кивнул я. Они обязательно придут мириться. Просто нужно было их осадить. «Сложноватый ты способ для этого выбрал», — покачал головой Акена. «Ладно, наемники, но переброска войск в условиях непрекращающихся атак врага...» «Это будет непросто, Син. Такое не получится провернуть за день. У нас сейчас в Токлобане паритет с филиппинцами, но как только начнем выводить часть сил, начнутся проблемы». «Паритет?» — решил я уточнить. «Не совсем паритет», — поправился он. «Мы их давим, но ситуация достаточно ровная. Наши силы медленно продвигаются вперед, их силы медленно отступают». И это я тоже понимал. Мое решение по кланам Хоккайдо, в принципе, было далеко не оптимальным. В плане их осаживания, да, удачно получилось, но если смотреть на ситуацию в целом, слишком много минусов». После ухода Акену, который посетил меня почти сразу после совещания, на разговор напросились поочередно все члены Альянса. Даже Миюуми приходил уточнить, как теперь без кораблей северян быть. Впрочем, это только он так в лоб вопросы задавал. Остальные приходили с какими-то другими вопросами, но эпизод с Мацумаи так или иначе все равно всплывал. И всем я говорил примерно одно и то же. Это временно. Пусть извинятся, и все будет по-старому. С кланами Хоккайдо у меня ссоры нет. По большому счету, я просто расширял поле для маневра. Если не получится договориться с Мацумае, все должны думать, что вина лежит на них, а не на мне. И я уверен, Мацумае это все будет прекрасно осознавать. Сразу на войну я их, конечно, не верну. Раз уж такое дело, воспользуемся сложившейся ситуацией. Тут ведь какая проблема? Несмотря на то, что американцы отошли в сторону, они продолжают контролировать обстановку. Их разведывательные беспилотники постоянно летают где-то неподалеку, и я уверен, не только они. И что-то я сомневаюсь, что добытую информацию американцы держат исключительно при себе, наверняка ведь филиппинцам ее сливают. Так что надо будет упомянуть в разговоре с их послом, что я обижен на Хоккайдо и буду держать их в тылу, о чем, несомненно, узнает вражеская сторона. Будет им сюрприз, когда северяне высадятся в тыл их войскам. Потери кланах Хакаида понесут знатные, до чего, несмотря на мои слова Мацумае, я доводить не собирался. То есть не было у меня планов бросать их в самое пекло. Теперь же сами виноваты. Вся масса отступающих войск Филиппин столкнется с кучкой японских кланов, которые должны будут их сдержать. Фактически силы Хакаида будут наковальней, по которой ударит молот в виде наших основных сил. Естественно, Из-за наплыва гостей я не мог поговорить с захваченным Лисом. Тупо не знал, прервут нас или нет. А отказывать в разговоре тем же Кагуцутивару как-то не очень умно, а держать их в гостиной в ожидании некрасиво. Поговорить с Лисом я смог только поздно вечером. Причем хотел просто вечером, но зашел Райдон, который через час отплывал домой, так что разговор с Кицуна вновь пришлось отодвинуть. После ухода Райдона пошел в свой кабинет, где, усевшись в кресло, откинувшись на спинку и прикрыв глаза, устало произнес. «Сорей!» «Здесь, господин!» Тут же раздался его голос. «Доставай хвостатого!» Посмотрел я на стоявшего перед столом шиноби. «И будь готов! Мало ли что он выкинет!» «Конечно, господин!» Произнес он, доставая из-за пазухи тюремный камень. Серо-желтый дым, поваливший из камня, оформился в мужчину азиатской наружности, стоящего на четвереньках. Одет он был, естественно, в адмиральский мундир филиппинских ВМФ. Передернувшись и медленно поднявшись на ноги, Лис попытался принять непринужденную позу, но не получилось. Судороги и кривляния не особо способствовали непринужденности. — Что это тебя так плющит? — нахмурился он. — Не дай бог его еще и лечить придется. «Я, — сглотнул он, — лис-оборотень, — Кицуна, как у вас говорят, — рожденный йокай. Для таких, как я, пребывание в узилище не очень полезно для организма». «Узилище? Это в Европе так тюремный камень называют?» «Неважно». «Видал я рожденных, вылезших из тюремного камня», — произнес я иронично. «Их так не колбасило» видимо это были сильные йокаи ответил он это были слабаки вздохнул я ладно проехали давай одели что ты хотел мне сообщить осмотревшись лис прокашлялся да так вот произнес он с таким видом будто с мыслями собирается впрочем может и собирается скажу сразу Внедриться в ВМФ Филиппин приказал древний, однако мой клан решил использовать этот приказ как повод. Он не имеет над нами полной власти, однако приказы отдавать может. Все дело в том, что глава в свое время прикрыл нас в этом плане. Заключенный с древним договор подразумевал, что вся полнота власти над кланом остается за господином Цинцином, но чтобы не передавать каждый, даже самый незначительный приказ, он распорядился подчиняться древнему в рамках младшего союзника. Проблема в том, что без самого главы мы слишком, замялся он, слишком открыты перед древним. И дело не только в договоре и указании главы, мы банально слабы. Древний, взбреди ему подобное в голову, может легко нас уничтожить. И он это точно сделает, вздохнул лис. Сильно сомневаюсь, что он станет терпеть неподконтрольный клан лис-оборотней, который в курсе многих его секретов. «Новый договор», — пожал я плечами. «Именно», — кивнул Лис, — «самый простой выход из ситуации. Нужно заключить новый договор. Но мы клан, и члены клана не могут просто взять и заключить договор без одобрения главы, которого нет». И замолчал, пристально за мной наблюдая. «Продолжай, что замолчал-то», — кивнул я ему. «Для заключения договора с древним нам нужен глава», — продолжил он. «Сам древний настаивает, чтобы мы его побыстрее выбрали, но в том и проблема. Мы не можем. Нельзя выбрать нового главу клана, пока жив старый. Проще всего рассказать древнему о наших проблемах, но...» — замолчал он, поджав губы. «Клан устал подчиняться этому чудовищу. Из-за этого было принято решение ничего ему не говорить и попытаться заключить сделку с вами. Однако времени у нас немного». «Древний не будет вечно слушать наши отговорки о сложности выбора нового главы и вступления его в должность». Вроде и не врет, но построение утверждений немного путанное. «Вы решили избавиться от древнего?» — уточнил я. «Мы решили избавиться от договора, который нас с ним связывает», — ответил он. «Не врет». «И единственный способ для этого — убить древнего», — продолжил я гнуть свою линию. «Единственный из доступных нам — да», — кивнул он. «Ты можешь ответить без увиливаний», — приподнял я бровь. «Вы хотите, чтобы я убил древнего и освободил вас от договора, который заставляет подчиняться?» а выдохнул он тяжко. «В целом, да. Но опять же, уточню. Договор заставляет подчиняться главу клана, не весь клан». «Сейчас мы ему подчиняемся, да и то ограничено, потому что такие указания дал господин Цинцин. -Цин. «Не врет». «И вы думаете, что Цинцин -Цин жив?» произнес я утверждающе. «Мы это точно знаем?» ответил Лис. «Не уверен, что могу об этом говорить, поэтому скажу крайне упрощенно. У нас есть датчик, который показывает состояние главы клана». «И древний об этом не знает?» спросил я иронично. «Нет». — ответил он серьезно. — Не знает. Не знает. Он не вникает в частности, скажем так. Ему достаточно того, что глава клана и сам клан подчиняется. — И ты видел этот датчик? — спросил я. — В смысле? — не понял он. — Конечно, видел. — Я имею в виду, что ты сам своими глазами видел, что показывает датчик? — уточнил я. — Ты мне сейчас свое знание озвучиваешь или только пересказываешь чьи-то слова? «Я понял», — кивнул он. «Да, я видел. Меня не пытаются использовать в темную. Точнее, — засомневался он, — я видел датчик, я знаю, что глава жив, но знает ли об этом древний, я утверждать не могу. Пока что он требует выборов нового главы. Возможно, это какой-то его хитрый план, но договориться с вами мне приказал совет клана, а не древний». «А дела-то фигово складываются». Вне зависимости от того, знает древний о цинцине или нет, времени у меня в любом случае остается немного. Хотя нет. Если древний знает, что главный китсуны жив, то о времени можно не беспокоиться. Только вот все говорит о том, что он не в курсе. Упущу момент, и древний докопается до правды. В этом случае он, если повезет, просто сменит место жительства, а если не повезет, подготовит ловушку но и то, и другое в любом случае паршиво. «Что вы от меня хотите?» — спросил я. «Наши цели совпадают, господин Аматеру, так что ничего», — ответил он. «Клан иллюзорного пламени лишь предлагает помощь, всю, какую мы сможем вам дать. Но тут есть и ограничения. Например, клан не может в открытую... Мы не можем принять участие в битве с древним. Это будет слишком явное нарушение приказов главы». Мы не можем вредить физически древнему, не можем не выполнить его приказов, если они не вредят клану. Другое дело, что степень вреда клану мы же и определяем. Пока глава, который действительно повязан договором, не может связаться с нами, мы довольно свободны в своих действиях». «Древний не может этого не знать», — заметил я. «Он знает», — кивнул Лис. Но мы столетиями подчиняемся и выказываем почтение. Большая часть клана выросла уже при Древнем. Когда господин Цинцин -Цин подписал договор, из всего клана были живы лишь он и четверо лисят. Сейчас эти лисята уже старейшины. Уверен, Древний считает, что мы просто привыкли ему подчиняться. «Получается, вас всех воспитал Цинцин? -Цин – спросил я. «Да?» — склонил он голову. Господин Цинцин -цин для нас больше, чем глава клана. Неудивительно, что они решили договориться. Подозреваю, что для них сохранить жизнь главы клана важнее, чем уничтожить древнего. Проблема их проблема состоит в том, что жизнь одного зависит от жизни другого. Если я проиграю, то никто не даст гарантии, что моя родня не убьёт Цинцина. Да что уж там, никто не даст гарантии, что древний не может убить своего слугу на расстоянии. Просто сейчас он его и так мертвым считает. Момент с дистанционным убийством Цинцина, кстати, надо будет уточнить. ох нюшки, потер я лоб. Хорошо, я тебя понял. Слушай, ладно я, но почему ты древнего так называешь? У него что, имени нет? Только на моей памяти он сменил три имени, пожал ли с плечами. А мне всего восемьсот лет. Проще называть его древним. — Тебя самого-то как зовут? — спросил я. — Веймин, господин, — поклонился он. — Шунха Веймин. — Шунха — это клановая фамилия. Они там все Шунха. Как сказал Цинцин, -цин, это аббревиатура названия их клана. — Что ж, в целом я понял вашу ситуацию, — постучал я пальцами по столу. Но остаётся вопрос, что вы можете мне дать? Зачем мне с вами сотрудничать? «М -м -м -м, промычал Лис. Видимо, немного не на это рассчитывал. Информация? У меня ваш глава в руках, Ваймин улыбнулся я. Думаешь, сумев его поймать, я не смогу разговорить? Сомневаюсь, что у вас получится, господин, нахмурился он. Главу пытками не взять. Пытки? — закатил я глаза. — Как же примитивно ты мыслишь. В общем, давай, заинтересуй меня чем-нибудь. — Задумался он ненадолго, после чего осторожно произнес. — Древний прячется под личиной члена рода Юлиев. — Это я и до встречи с Цинцином знал, — отмахнулся я. — Не такой уж и великий секрет. И под чьей конкретно личиной прячется, я тоже знаю. — Хм... «А про сам род Юлиев вы много знаете?» — спросил он. Убрав руки со стола и откинувшись на спинку кресла, я немного помолчал. «И что ты можешь мне про них рассказать?» — спросил я. «Некоторые члены клана плотно с ними взаимодействуют», — начал он. «Так что стоит только отправить запрос, и вы узнаете что угодно». Замолчал он потому, что я поднял руку. «Это все, что ты можешь сказать?» — приподнял я бровь. Давайте свяжемся с моим кланом, и все будет. Я так не играю, Веймин. Ты меня пока даже в сотрудничестве с тобой не убедил, что уж говорить о связи с твоим кланом. Ты сейчас мертв, и пока я не решу исправить этот досадный факт, мертвым ты и останешься. «Я всего лишь полевой агент, господин», — произнес он хмуро. «Я в принципе не обладаю нужной для плодотворного сотрудничества информацией». «Удиви меня!» На этот раз он не стал изображать задумчивость, хмыкать, мчать и кашлять. Он просто стоял и смотрел на меня. «Род Юлиев ненавидит древнего», — выдал Лис. «О, -о, -о, о А вот это уже интересно», — произнес я медленно. «Осталось решить, сотрудничать с кланом, который, предположительно, сам стремится снабдить меня информацией» или медленно вытягивать ее из цинцина. «Но я полевой агент, — господин, — повторил он, — я здесь для налаживания связей, не более. Я обдумаю ваше предложение. А пока полезай в камень». Махнул я рукой на суре. «Но, господин, может, как-нибудь иначе лишите меня свободы? Мы с тобой обязательно еще поговорим, но не сейчас, — проигнорировал я его слова». «А пока не сопротивляйся и полезай в камень». «Как скажете, господин», — произнес грустный и поникший лис. «Удержание этой части города не только позволит нам оборонять свой сектор, но и в случае чего прийти на помощь Куяма. Я имею в виду «оперативно прийти на помощь», — добавил старший из братьев Мрагна. Именно у Орку Мрагна я решил отправить на помощь Куяма, на что тот в кратчайшие сроки составил план обороны города, точнее, предложил план участия в этой обороне наемных сил Аматеру. Ты ведь понимаешь, что командовать будут Куяма? спросил я его. Конечно, господин, кивнул он. Двоевластие в такой ситуации неприемлемо. «Находились мы в штабе Аматеру, и помимо нас, Уорку там находились еще несколько офицеров. Мрагна-младший, Щукин, Фанель, Святов и так далее. Правда, конкретно план Эфиопа обсуждали только я, Мрагна и Щукин. Офицеры попроще занимались своими делами». «В целом все красиво», — заметил Щукин. «Но у Кояма может свой план быть. Они, конечно, прислушиваются к твоим пожеланиям, но Мрагна — наемник, могут и в позу встать». В этот момент в помещение зашел посыльный и, приложив ладонь к виску, доложил. Поступил доклад из главного штаба, аматэру Сама. Корабли Альянса Тайра замечены в 150 километрах от территориальных вод Филиппин. Вздохнув, я качнул головой. Еще одна проблемка прибыла. Махнув рукой посыльному, повернулся к Фиопу. «План одобряю. Молодец», — произнес я, после чего обратился уже к Щукину. «Копии бумаг отправь Куяма а лучше лично им их отнеси. Я же чуть позже с Акену поговорю. Попробуем протолкнуть план. — Сделаю, — кивнул Щукин. — Ишету, — посмотрел я на младшего из братьев, — отправишься на Лусон с родом Цуцуи. Зайди ко мне сегодня, — задумался я, — часиков в девять. Обрисую тебе, чего необходимо добиться. Надо бы и учителя позвать. Вместе все и обсудим. — Понял, господин, — поклонился Ишету. «Буду у вас в девять». К моему приходу в главном штабе собрались только Миоуми и Такугава, остальных пришлось ждать еще двадцать минут. В это время связисты настраивали связь, потом, собственно, связывались с флотом Тайра, так что, когда все собрались, мы уже могли общаться с соотечественниками по громкой связи. Взяв руку-мышку, кликнул по иконке связи в специальном приложении. «Добрый день, Тайра-сан», — произнес я. «Прошу прощения, что вам пришлось ждать». «Добрый, Аматэру-кун!» — раздался на весь зал голос Тайра Бунмея, наследника рода Тайра. «У тебя ко мне конкретное дело, или ты просто поприветствовать меня решил?» Оглядев собравшихся за столом аристократов, слегка качнул головой. Слова Тайра не были невежливыми, учитывая разницу в возрасте между мной и им, но они были неуместными, скажем так. Тайра не мог не понимать, что разговор слушают и другие члены Альянса. — Приветствовать? — произнес я медленно. — Нет, Тайра-сан, здесь вас никто не поприветствует, я лишь хочу узнать, куда именно вы направляетесь. — Думаешь, имеешь право знать? — хмыкнул он. — Но я так уж и быть озвучу, а то еще стрельнет кто-нибудь. Флот Альянса Тайры желает занять остров Панай. Насколько я знаю, ваших сил там нет, а значит, он никому не принадлежит. Суров он по отношению к филиппинам, но меня больше волнует его намек на трусость, типа со страху кто-нибудь пальнет. Точнее, меня волнует то, что он озвучил этот намек на людях. Беседуем и тет-а-тет, и я бы не обратил на это внимания, но конкретно сейчас... Впрочем, отвечать именно на издевку не стоит, грамотнее кинуть свое. А, и да, нужно помнить, что их прибытие для меня неожиданность. «Панай! Панай!» — произнес я задумчиво, типа тяну время, выискивая остров на карте. «Панай!» «Понял! Что ж, остров небольшой, может, вы и сможете его удержать, я не против». Сразу Тайра не ответил, видать, переваривал мой посыл. «Ты слишком недооцениваешь нашу силу, Аматеру», — произнес он, как мне показалось раздраженно. Тайра способны на большее, чем просто удержать паршивый остров. Это он так намекнул, что и с нами может посоревноваться в силе, но главное, я его зацепил, и он ответил именно на мою издевку. Заметил это не только я, но и сидящие за столом члены моего альянса, что вылилось в улыбки и ухмылки. «Тайра?» — добавил я вопрос в голос и тут же продолжил. «Ну, конечно, сможете». Удачи, Тайросан. Оставь удачу себе, а мы и без нее управимся, ответил он. Благодарю, Тайросан, произнес я. Удачи не бывает лишней. Всего хорошего. Не буду вас больше отвлекать. Да уж постарайся, выдал он, после чего оборвал связь. Откинувшись на спинку кресла и осмотрев союзников, развел руками. Как-то так, произнес я с усмешкой. Пока что они действуют по известному нам плану. «Красиво ты его уел», — произнес Кагуцутивару. «Одобряю». «Я рад, что ты именно мой ученик», — заявил Цуцуи. «Подлизы! Не так уж я сейчас отличился. Любой из присутствующих старичков опустил бы наследника Тайра куда как тоньше. Но да, я гений. Супер-пупер-мега-гений. Хвалите меня».